Глава девятая. Засада. Мерно урчал двигатель, в лицо дул набегающий ветерок. БТР скользил по ртутной глади с распахнутыми кверху люками, напоминая подводную лодку, всплывшую из мутных глубин. Шевцов оставался в кабине у руля, а кот с Акимом молча сидели на узкой палубе, вглядываясь в далекий горизонт. «Ну что, помог тебе твой остров?» – тихо спросил Аким. «Хороший вопрос», – отозвался «Кот?» Он смотрел на свои ладони и видел, как едва заметно проступают прошедшие было темные линии. Болезнь возвращалась. Он прислушался к собственным ощущениям, что он должен чувствовать? Разочарование? Страх? Пустота. Да нормально все. Кот машинально вытер ладони, а штаны. Пройдет. Выглядишь ты теперь намного лучше. Наверное, болезнь отпустила. Это ненадолго. На большой земле все вернется если я не найду другое решение. Он помолчал и добавил, теперь у меня есть еще немного времени в запасе, и надо распорядиться им правильно. Как ты хочешь им распорядиться? Тихо спросил Аким. Кот пожал плечами. Сыркой померюсь, помирюсь. Да, со всеми помирюсь. Прощение попрошу, кому зло сделал. Продам барыгам монету, а деньги отдам. Даже не знаю кому, лишь бы на добрые цели пошли. А хотя бы тебе отдам, чтобы ты учиться пошел. Ты из нас самый способный, вот и Лавров так считает. Жаль, не было у меня никогда настоящего дела. Самое бы время форсировать задуманное, завершать проекты. Но ничего, ты за меня все сделаешь. Ты говоришь так, будь то уже прощаешься. Да, что-то я начал, кот рассмеялся. А что поделать, если так сложилось? Ложиться и ждать? Так, как ты всегда поступал, бороться до конца. Так-то оно так, Все, ты правильно говоришь. Код похлопал Акима по плечу. Раньше он действительно так считал, но разговор с шаманом что-то перевернул в его представлениях о жизни. Нет, бороться он не перестанет, это не в его правилах. Но исчезла куда-то суета, растворились сомнения и страх. Он примет все как есть. Он готов. И от понимания этого появлялась незнакомая раньше уверенность, сила и какая-то пронзительная ясность мысли. «Он готов». Остров растаял за кормой в облачной дымке. И в тот же миг впереди появилась другая земля. Кот сразу понял, что это не новый остров, это настоящий берег. Берег зоны. Мотор заглох, когда до берега оставалось не более десятка метров. Машина подошла к кромке по инерции, тихо ткнулась землистый бугор. Кот и Аким соскочили на сушу. Предусмотрительный Шевцов принялся перекидывать им заранее сложенные на броне трофеи. Пара калашей... РПК с дисковым магазином, народе именуемый бубном, ящик с патронами, ящик с неприкосновенным запасом, пару захваченных с собой пятилитровок воды, еще какую-то мелочь, а после соскочил сам. Следом случилось нечто неожиданное, но почему-то никого не удивившее: что-то зашипело, забулькало, и БТР, накоренившись на корму, стал тонуть. Минута другая, и машина целиком скрылась под водой, только булькнули на поверхности несколько крупных пузырей. Почудил, что спасший их БТР не просто утонул, он растворился в породившем его мире, как кубик рафинада. «Хочется отдать честь, как затопленному варягу», глядя на застывшего сталкера, произнес Шевцов. Но без фуражки не принято. «Все это было похоже на дурной сон», глядя на пузыри, сказал кот. «Говорят, сон благотворно влияет на здоровье», заметил контрразведчик. «Что скажешь, Аким?» Аким лишь бледно улыбнулся в ответ. Незамысловатая шутка иногда помогает взбодриться, но да только не теперь, когда все были эмоционально и физически выжаты. Но дело даже не в этом. Пора возвращаться, сказал кот, и чем скорее, тем лучше. Мы слишком долго в зоне, еще неизвестно, какие последствия вызовет наше пребывание в море. А сколько вообще можно находиться в зоне, спросил Аким. Неважно, сколько дерьма ты сможешь заставить себя сожрать. Важен сам факт, ты жрал дерьмо. Неприятное какое-то сравнение. Зато самое точное. Человеку в зоне не место. Долгое нахождение здесь может сделать из тебя нелюдя. Бывали случаи, поинтересовался Шевцов. Ты бандитов местных знаешь? Прищурился кот. Они не ограничивают себя временем пребывания в зоне, особенно когда идет сбор экзотики. И у всех от этого мозги набекрень. Более жестоких отморозков ты нигде не найдешь. Это точно, признал Шевцов, и жизнь у них аномально короткая. Так и есть, сказал кот. Немногие урки живут у нас больше года. Штырь, да еще несколько авторитетов, исключение. Они ловко пользуются этим, чтобы не подсидел никто и не скинул, а сами-то берегутся. Но даже они меняются настолько, что их трудно назвать людьми. С ними невозможно иметь дело. Они напоминают злобных пришельцев. Прямо заговор о рептилоидах, усмехнулся Шевцов. «Нет, ты прав. Наши психологи из конторы так и говорят. измененная психика, извращение, жестокость. При этом феноменальная хитрость. Иначе бы их всех давно переловили». «Вот-вот», – кивнул сталкер. «Это помимо чисто внешних изменений. Присмотритесь при случае. Некоторые даже внешне, будь-то на зверей, похоже, становятся. Разве что шерсти не хватает. Это я все к чему говорю. Сваливать отсюда надо. Погуляли – и хватит». «А где мы сейчас находимся?» – спросил Аким. «Хороший вопрос». Кот покрутился вокруг себя. Странно, что-то я совсем не узнаю эти места. В любом случае мы где-то на южной стороне моря. Надо выбрать направление и идти, а там сориентируемся. Сталкер помолчал, пристально вглядываясь в голые древесные стволы на пригорке. Вообще так делать нельзя. Дурной это путь на обум через зону переть, но выбора просто нет. Ладно, медленно сказал Кот, сделаем так. Сначала отойдем подальше от моря, иначе оно и дальше будет на мозги действовать. «Вот это точно», – решительно сказал Шевцов. «Я тоже думаю, что возле этого киселя мы правильного решения не примем». Собрав оружие и прочий скарб, спасенный из затонувшего бронетранспортера направились в сторону деревьев. Деревья – это всегда хорошо, по крайней мере гарантия от случайной комариной плеши. От чего деревья не спасают, так это от порченной земли. А здесь она имелась в изобилии, отчетливо очерченной черной колючкой. Идти между пораженными участками всегда опасно, можно и в лабиринт угодить. За себя кот уже не боялся, он почти смирился с неизбежным. Но теперь почему-то особо пронзительно стал переживать за друзей. Что с ним такое, непонятно. Откуда такая сентиментальность? Наверное, перегорели какие-то предохранители, защищавшие его всю жизнь здоровым цинизмом. Сквозь порченные земли они все-таки прорвались – Едва черная колючка осталась за спиной, кот позволил себе чуть расслабиться, сбавить темп и сунуть в рот сигарету из пачки, захваченной на блокпосту. Чиркая зажигалкой, вяло подумал. «Интересно, если сигарета порождение воспаленного подсознания, как и всё на том острове, вредны ли они, как обычные? Может, эти вообще смертельный яд? Или, напротив, целительная пустышка для мечтающего бросить? На вкус сигареты, как сигарета, дешёвая и паршивая» какие они курили во времена службы, и дым вонючий, и действует так же. Шевцов тем временем вышел вперед, двинулся уверенной походкой воспитанника спецслужб. Надо бы его притормозить, такие вот уверенные здесь пачками ложатся. Жаль бы ТРУ утопили. Обернувшись, хмыкнул Шевцов, ехали бы сейчас с комфортом. А что, бандиты же здесь как-то катаются. От жгучего пуха и от жарки броня вполне защитила. А комариная плешь из-за спины поинтересовался Аким. А мы бы потихоньку. Едешь так не спеша, гайки только вперед выкидываешь. А, кот! Сталкер мрачно глядел на контразведчика. Болтливость это совсем на него не похоже. Тревожный звоночек. Признак стресса и потери контроля. Всего пора брать ситуацию в свои руки. Отбросив окурок, кот протянул руку, чтобы придержать приятеля за плечо. И поймал пальцами воздух. Шевцов исчез. Еще не понимая, что стряслось, он каждой клеточкой своего существа ощутил опасность. Успел отскочить на шаг назад и увидел, как земля в буквальном смысле слова с грохотом уходит у него из-под ног. А мигом позже заметил и Шевцова. Тот барахтался на дне десятиметровой ямы. Даже не ямы, воронки, невесть откуда взявшейся в земле и продолжавшей крутиться со скрежетом, всасывая в себя все новое пространство, расширяясь и подбираясь все ближе к обалдевшим коту и Акиму. «Что это такое?» – беспомощно выкрикнул Аким. «Не знаю», – продолжая пятиться, отозвался кот. «Похоже на карстовую воронку», – сообщил Аким. «Бывают такие провалы в земле». «И что, тебе от этого легче?» – огрызнулся сталкер, подхватывая парня, едва не соскользнувшего в бездну. Край этой расширяющейся воронки, больше походивший на вулканический кратер, Не просто приближался, он заставлял двоих оставшихся на поверхности пятиться назад прямиком к границе порченной земли, недвусмысленно обозначенной черной колючкой. Однако совсем хреново. Тут хочешь не хочешь, придется делать выбор, от чего сдохнуть, улетев в этот невесть, откуда взявшийся кратер, или вряпавшись в порчу. Решение пришло мгновенно. Шевцов внизу разразился многоэтажным матом. Он все больше сползал к центру, почти уже стометровой метровой воронке, где зиял совсем уже неприятного вида черный провал. Похоже, именно в эту дыру со свистом уходила сыпающаяся земля. Туда, видать, собирался нырнуть и приятель. «Я за ним», – прорычал кот Акиму, – «жди здесь». И, не дожидаясь ответа, сиганул вниз. Это не было в полном смысле прыжком в пропасть. Скорее, скоростным спуском на заднице по крутому сыпучему склону. В любом случае, затормозиться, а тем более остановиться на склоне, казалось невозможно. Черный обрыв в центре приближался с пугающей скоростью. Кот уже не смотрел на копошащегося у края Шевцова, пора было подумать о собственном спасении. Был бы у него альпеншток, можно было бы попытаться зацепиться за какое-нибудь уплотнение в почве, но у него не было ничего подобного, кроме автомата. И завернувшись, сталкер сорвал с плеч калаш. Это стоило ему равновесия, теперь он летел вниз кубарем, рискуя уже не остановиться. Неистовым броском ему удалось вогнать в податливую землю ствол автомата и прекратить кувыркание. Пропахивая автоматом глубокую борозду, он тем не менее продолжал сползать вниз. В какой-то момент ему удалось вроде бы остановить движение к центру воронки, но тут же что-то тяжелое буквально снесло его с места. Надо думать о ким, догнавший таки лидера. В любом случае кот устремился дальше, вниз, не имея уже шансов остановиться. В какой-то момент он уже попрощался с жизнью, голова была уже в метре-полуметре в сантиметрах от черного обрыва. Не выдержав, он зажмурился. И тут что-то резко рвануло за ногу, падение прекратилось. Он не успел обернуться, чтобы посмотреть, что же спасло его, потому что, открыв глаза, заглянул в пропасть, над которой уже зависли голова и плечи. На мгновение время для него остановилось. Он видел, как в дыру в центре земляного кратера устремляется земля, Осыпающаяся с краев, осыпается и улетает искрящимися облаками. Холодный звездный космос. Он не усомнился ни на секунду. Эта дыра вела в самую настоящую космическую бездну, ту, над которой прошлой ночью он скользил на лодке в своем нереальном плавании. Еще одно окошко в бесконечность или в бесконечно далекий мир, откуда пришла сюда зона, звезды в глубине этой черной дыры медленно двигались по широкой дуге вокруг невидимого центра, как на ночном небе Земли, если ускорить ночь несколько раз. И невозможно было понять, как это происходит, почему, если это действительно вакуум, не уносится туда с ревом земная атмосфера. Но был холод, жуткий, небывалый, от которого покрылись ледяной коростой неровные края провала. Рука уже тянулась туда, чтобы проверить, реально ли то, что видят глаза. Дурацкий порыв, недостойный сталкера. Ведь он не подумал даже, что произойдет в случае, если увиденная правда. Полопаются сосуды в пальцах, мгновенно замерзнут и омертвеют ткани, рука просто разлетится ледяными осколками. Всего этого он, к счастью, не узнал. Потому что тот, кто держал его за ноги, дернул и медленно потащил назад. Загадочные звезды скрылись за краем провала. Обернувшись, сталкер увидел не менее живописную картину. За ногу его держал, надувшись от натуги Шевцов, которого в свою очередь держал Аким, вцепившийся, воткнутый в землю в томатный ствол. «Куда это ты собрался?» – задыхаясь, крикнул Шевцов. «Не делай резких движений!» – флегматично отозвался кот. «Плавнее двигаемся!» Легко сказать, пока он поворачивался лицом к товарищам, едва не выскользнул из крепких лап Шевцова. Развернувшись, попытался закрепиться на крутом склоне. Выкапывал руками подобие ступеней, но тем мгновенно засыпала новым слоем, сползавший сверху почвы, отчего путь вверх увеличивался втрое. Наконец он добрался до своего автомата, на котором закрепился Аким. «Ты чего мне на голову прыгнул?» – поинтересовался кот. «Я же сказал тебе, жди». «Я помочь хотел», – пробормотал Аким. «У тебя же веревка в, в мешке, дурень», – добавил Шевцов. «Ты бы сейчас вытащить нас смог». «Я забыл, я думал». Тихо, – оборвал его кот. Даже рукой дернул, чего немного сполз вниз по наклонной. Аким запнулся. Шевцов внимательно поглядел на сталкера. Кот закрыл глаза, вслушался. Чуйка подсказывала новую угрозу. Нечто похожее необъяснимой дыры в земле. Открыл глаза, он уже знал, куда смотреть. Сверху по правой руку от них что-то обильно стекало в воронку. Оно было невидимо, но прекрасно наблюдался след этого нечто. Оплавленная, дымящаяся от высокой температуры почва. Через несколько секунд волна удушливого жара докатилась до них. «Жарко?» – быстро спросил Шевцов. «Что-то вроде, – отрывисто сказал кот, – вверх, быстро. Если это жарко, то в замкнутом пространстве воронки она быстро выжит кислород, вытеснив его ядовитыми парами. И гуляй, Вася. Это если их до этого не сварит заживо в этой кастрюле». Шевцова не пришлось упрашивать. Он быстро нашел рациональный способ перемещения вверх посыпающейся наклонной плоскости, втыкая в землю пару предусмотрительно захваченных штык-ножей. Вгоняемые в землю плашмя, они вполне действенно выполняли роль гибрида лопатки-альпенштока. Нашлось применение и матку капронового шнура из вещмешка Акима. Из него сделали некое подобие альпинистской связки. Остался сущий пустяк выбраться из этой дыры, причем дыры в буквальном смысле слова. Выползали не меньше часа. По пятам полз раскаленный воздух, все больше вытесняемый клубами ядовитых газов. Когда, наконец, хрипя и кашля, они по очереди вывалились на привычную ровную поверхность, Кот заметил, что прекратился шум осыпающейся земли, заставил себя обернуться. И точно, воронка перестала расширяться. Жуткой дыры в центре не было видно, ее скрывали серые облака дыма. Теперь эта впадина еще больше напоминала жерло вулкана. А как же космос, звезды внизу, Неужто померещилось? Кот скосился на друзей. Лучше не рассказывать об увиденном. В зоне полно вещей, о которых лучше молчать. Некоторые свои откровения зоны выдает лишь для личного пользования. Сиди себе да размышляй, что это было. Расскажешь, кому сочтут за психа. «Все целы?» – сплюнув в землю, поинтересовался кот. Шевцов кивнул. «Молодец, пыхтит, но помалкивает. Даже не интересуется, что же это чертям собачьим было». И то верно, к чему вопросы, когда и без того все ясно. Все выбрались, все живы. Видать, стряска пошла на пользу. Аким продолжала шалело хлопать глазами и хватать ртом воздух. Сталкер усмехнулся, поднялся. Принялся отряхиваться, непременно, впрочем, язвительно заметить. В общем, все поняли, нечего лезть поперек батьки в пекло. И неторопливо двинул дальше. Местность по-прежнему была незнакомой. Впереди были лысые бугры, каких кот еще не встречал ни разу. Но бугры так бугры все равно лучше, чем порченная земля по сторонам. Вариантов нет, надо идти вперед. Только вот разметить путь от возможных ловушек. Привычных гаек под рукой нет, но это не проблема. Глеб, дай патронов, попросил кот. Контрразведчик всем видом своим выразил недовольство, но горсть патронов отсыпал. Сталкер примерился и отправил след первый, следом еще несколько. Похоже, опасности бугры не представляли. Так и пошли. Перевалили через один, спустились в ложбину. Снова три брошенных патрона, и путь продолжен. Они прошли так шагов триста, когда кот почуял неладное. Не давал ему покоя маленький неказистый домик впереди. Черт его знает, откуда он здесь взялся, среди этих бугров. «А ну, стойте!» – приказал сталкер. Спутники привычно подчинились. Еще бы, в зоне сталкер всегда хозяин. Пристально вглядываясь вдаль, он медленно спросил. «Мне одному кажется, что дом движется». «Что?» недоуменно произнес Шевцов. Где? Здесь не только дом, здесь все как бы не на месте, тихо сказал Аким. И только после его слов кот словно прозрел. Проклятые бугры действительно движутся. Медленно, едва заметно для глаза, колышущиеся, как огромные земляные волны. И они сейчас стояли как раз посреди одной такой волны. Так, медленно произнес Кот, зря мы сюда полезли. Что такое? завороженно произнес Аким. Акварель это опасно быстро спросил шевцов как сказать сами по себе ползучие холмы угрозы не несут если конечно пейзаж не поплывет тогда и размазать может а сейчас тут более менее стабильно но так мы никогда не поймем где находимся снова видать началась перетасовка местности перетасовка повторил аким это как бывает такое в зоне все в движении ловушки постоянно меняют расположение Границы самой зоны расползаются, а внутри нет-нет, до да местность поплывет. Поэтому здесь бесполезно ориентироваться по картам. Уже не одна экспедиция так сгинула. В институте теперь только вешкам доверяют. Воткнули, она торчит. Поплывет местность, вешка тоже отклонится. Просто как все гениальное. Пространственные аномалии, констатировал Аким. Они самые не стал спорить код. Хочет вешать на около научные ярлыки, пусть вешает. Только от этого никакого, но некоторых это почему-то успокаивает. Назови-ка марийную гравиконцентратом, и все ходят с довольным видом. А вертолетчикам, грохнувшимся в эту хреновину, уже не важно, как ее называют всякие умники. «Бегом», – скомандовал кот, «вялым шагом отсюда не выбраться». Перешли на бег, это тоже рискованно, легко какую-нибудь ловушку пропустить. Но иначе никак. Движение рельефа заставляет тупо топтаться на месте. Знакомый сталкер с погонялом бам рассказывал про одного бедолагу, который так загнулся в акварили с утками топчась на месте. Непонятно, правда, откуда этому бородатому проныли известные подробности. Кот так и спросил тогда, что, мол, бросил товарища. Чуть до драки не дошло. Задыхаясь, они продолжали бежать, пока бугры внезапно не сменил каменистый пустырь. «Стой!» – крикнул сталкер, замерев на месте. Все послушно остановились, тяжело переводя дух от бега. Из этой коварной движухи они вроде вырвались, но главное на радостях не вляпаться в новое дерьмо. Припав к земле, кот внимательно глядел неровную поверхность впереди. Так и есть. легкое марево поднимается от земли. Это при том, что тропической жары вокруг не наблюдается. Подкинув на ладони автоматный патрон, отправил его в это неприметное марево. Последствия казались неожиданными. Хлестко щелкнул выстрел камень под ногами шевцова подпрыгнул плеснув крошевым с визгом рикошета пуля отправилась вдаль так с патронами пора заканчивать сказал контрразведчик так мы сами себя поубиваем это что гравиконцентрат спросил аким кот покачал головой нет комариная плешь просто раздавила бы патрон в лепешку это на микроволновку похоже если туда голову сунуть она тоже бахнет как батарейка в костре так что стоим не дергаемся Патроны все же пришлось использовать, иначе безопасный путь никак не проложить. Шагов сто прошли нормально. Затем снова раздался сухой хлопок выстрела. Впереди фонтанчиков всплеснулась земля. «Слушай, хватит уже», – хмуро сказал Шевцов. «Потом кого-нибудь покалеченного через всю зону тащить». «Так это не я», – растерянно отозвался кот. «Патроны у меня давно кончились». Он показал пустые ладони. «Не ты», – повторил Шевцов. И, не сговариваясь, все трое попадали лицом в желтую траву. Снова бахнула и пуля всплеснула землю по правую руку. «Эй, загорающие!» – Донесся издалека чей-то крик. «Вставайте, нам вас так не видно!» «Кто это?» – моргнув спросил Аким. «А я знаю!» – сплёвывая пыль, – отозвался кот. «А сейчас мы посмотрим, кто!» – передёргивая затвор своего РПК, пообещал Шевцов. Рывком встал на одно колено и послал пару коротких очередей в сторону подозрительного кустальника за россыпью камней метров в пятидесяти отсюда. После чего также быстро распластался на земле. Сделал знак товарищам, чтобы те отползли в крохотную ложбинку по соседству. «Эй, вы чего такие резкие?» Снова крикнул голос, примирительно и вроде как даже обиженно. «Мы ж не на поражение стреляли». «И мы тоже не на поражение», – крикнул в ответ Шевцов. «Кто такие? Чего надо? А ты сам кто такой?» А не твое собачье дело. Шевцова оборвала длинная очередь. Залегших на землю друзей осыпала землей, красноречиво просвистели пули. «Эй, хорош!» – крикнул Шевцов. «А ты не хами!» – посоветовал голос. «Мы еще даже не начинали». И кот вдруг узнал эту интонацию. «Зубов!» – «Точно он!» Сталкер ощутил, как нахлынула волна бессильной злости. Уже не в первый раз приходится сталкиваться с этим гадом за пределами институтских стен. Подонок давно уже должен был сгнить в тюрьме, пропасть, раствориться. Но какая-то поразительная живучесть помогает ему каждый раз выскальзывать из, казалось бы, патовых ситуаций. Тоже, между прочим, своеобразный талант. Такого надо за деньги показывать в каком-нибудь серпентарии. «Эй, вы чего там притихли?» – позвали со стороны кустарника. «Все живы?» «Да вроде того», – бодро отозвал Шевцов. «Вот и хорошо, потому что нам ваши жизни не нужны». Это правильно. Зачем они вам? Нам нужно кое-что другое. Эй, кот, ты чего там притих? Шевцов колко поглядел на друга. Аким дернул сталкера за рукав, покачал головой. Не надо. Но кот, как всегда, поступил по-своему. Наверное, за это он получил когда-то свое прозвище. Чего тебе нужно, Зубов? Хрипло крикнул он. О, узнал. Довольно отозвался Зубов. Ну так иди сюда, дело есть. Никуда он не пойдет, крикнул за него Шевцов. Да все с ним будет в порядке. Ну, конечно, мы такие лохи, уши развесили. Хрена вам лысого, а не кота. Шерцов бодро подмигнул друзьям. Аким бледно улыбнулся. Так дело не пойдет, сообщил голос. Хочу, чтобы вы знали. Вы окружены, все у нас под прицелом, и от нас вам не уйти. Не хотелось бы, чтобы кто-то пострадал. Но пострадавшие будут, это я гарантирую. Мы не для того пришли в зону, чтобы вернуться ни с чем. «Я знаю, что ему нужно», – тихо сказал кот, откладывая в сторону автомат. Шевцов остановил его попытку подняться. «Погоди, ты ж не собираешься? Я просто поговорю с ним», – сказал кот. «Так будет лучше». Шевцов нахмурился, затем резко приподнялся, крикнул. «Эй, кто у вас там главный? Зубов?» «Ну, допустим. Сделаем так. Вы встретитесь на нейтральной территории у плоского камня в центре поляны. Только двое, ты и он. Поговорите спокойно и разойдетесь». «Если что-то пойдет не так, буду стрелять. Как говорится, уравняем шансы». «Идет», – легко согласился Зубов. «Жду у камня». И точно из-за кустарника, правда, не с той стороны, откуда можно было ожидать, появилась сутулая фигура в нелепом длинном плаще. И неторопливо направилась в центр поляны. Кот уже поднялся навстречу, когда заметил еще одну фигуру, появившуюся вслед за Зубовым. Кот думал, что разучился удивляться – Однако нет, аж замер от изумления. Этим вторым оказался гвоздь. Шевцов мгновенно припал к пулемету, заподозрив подвох, но кот успокоил его: все в порядке, я пошел. Этот плоский булыжник напомнил чем-то переговорный стол: по одну сторону сталкер, по другую – гнусный упырь, ловко притворяющийся ученым, в неизменных очках с чудовищно толстыми линзами в этом дурацком карикатурном плаще. И третий, чуть в сторонке, с лихорадочным блеском в глазах. Он не участвовал в разговоре, нет, он наслаждался созерцанием. Что он здесь делает, не глядя на бывшего друга, глухо спросил кот. А, этот, Зубов пожал плечами, наш проводник, большой оригинал. В качестве платы за работу выпросил право наблюдать за всем происходящим. А мне не жалко, пусть наблюдает. А он не боится, что после таких наблюдений его случайно переедет трамвай? «Эй, ты не боишься?» Повернувшись к проводнику, оскалился Зубов. «Не-а!» отозвался Гвоздь. «Пускай он боится!» «Слышал?» Зубов развел руками. «Он не боится!» «Тогда к делу!» – оборвал его кот. «Чего тебе надо?» «Ты не догадываешься?» «Слушай, если ты решил в шарады со мной играть, я пошел!» Кот приподнялся с камня. Зубов остановил его жестом. «Не валяй, дурака, кот! У тебя на руках объект, который тебе не по статусу!» «Что значит «не по статусу Значит, не по шапка, не твой масштаб. Не может простой сталкер с такой штуковиной торговаться. Мне все про нее Гугл рассказал. Ты ведь знаешь, он в этом деле разбирается. Как же не знать? Так чего ты хочешь? Отдай монету, кот. Тебе же лучше будет. Кот рассмеялся, как он надеялся, достаточно едко. Забавный ты тип зубов, и запросы у тебя не кислые. С какой стати я должен просто отдать тебе такой улов? Ты вообще понимаешь, что оказалось в твоих руках? Откуда? Я лаборант, человек темный. Это ты у нас доктор наук. Скоро академиком станешь. Спасибо, что признаешь это. Так вот, эта штука, которую ты так бездарно пытаешься продать, обладает такой ценностью и властью, что раздает тебя в лепёшку, прежде чем ты поймёшь, что к чему. Это потому, что через дырку кино интересно смотреть можно? Не прикидывайся, всё ты понимаешь. Институтские камеры наблюдения показывают, что ты отлично научился пользоваться этой штукой, когда проходил сквозь стену. Да ну, не может быть. Это был не я, это ты меня с кем-то перепутал. Не код кот, тебе не идет. Так вот, телепортация – только часть той силы, которая заложена в объект. Условно назовем его монета. Хорошо, пусть будет монета. Так вот, эта сила – такого свойства, что она никак не может находиться в руках какого-то сталкера. Поверь, тебе этого никто не позволит. Это я тебе по старой дружбе говорю. Сталкер не удержался от язвительной усмешки. Еще один друг выискался, хотя охрану заводи. И главное, на разговор его ухитрился развести. Казалось бы, о чем можно говорить с врагом? С другой стороны, худой мир лучше доброй ссоры. Так, кажется, говорят. В другое время кот предпочел бы этому сюсюку хороший удар в эту очкастую морду. Но это в другое время. Сейчас же он просто сплюнул и сказал сквозь зубы. «Нет, в принципе, я с тобой согласен. Мне эта штуковина ни к чему. Если ты готов заплатить хорошую цену...» Зубов ядко рассмеялся. «Не тешь себя иллюзиями, кот. Ты никогда и никому не продашь этот объект». «Да ладно? Ты такого низкого мнения о моих коммерческих способностях?» «Нет, ты правда ничего не понимаешь?» В глазах Зубова появилось удивление, и кот вдруг ощутил, что действительно понимает далеко не все в этой жизни. Зубов, несомненно, подлец. Но в теневой стороне жизни, во всей мерзости, что окружает зону и незаконный оборот объектов, он чувствует себя, как рыба в воде. Не признавать это просто глупо. «Ну что же, просвети меня, убогого», – нехотя произнес кот. «Хорошо, как бы тебе это объяснить нагляднее? Представь себе, что ты украл пару известных шедевров Пикассо. Сможешь ты их выгодно продать? Наверняка. Как бы не так. Разве что, если ты их похищал под заказ. Потому что пока ты будешь искать покупателя, тебя обязательно вычислят и возьмут тепленьким. Но, допустим, в этом случае у тебя есть хоть какой-то шанс. А теперь представь, что ты залез в Лувр и похитил Джаконду. Сможешь ее продать? Кот молчал. Зубов победно усмехнулся. Правильно, не сможешь. Потому что это уникальная вещь, бесценная по сути частное лицо купить ее не в состоянии погоди погоди сталкер с прищуром гляделся в глаза собеседника за толстыми стеклами а ты значит выступаешь не от частного лица кто же стоит за тобой на этот раз молчать выпало зубову и в глазах его мелькнуло плохо скрываемое злоба я тебя гнида знаю проговорил кот даром ты даже с места не сдвинешься а если умудрился меня и в зоне достать значит однозначно выгоду видишь Дай-ка предположу, уж не хочешь ли ты продать эту джаконду потенциальному противнику. В сторонке послышался тихий смех. Гость наслаждался зрелищем. Жаль, сейчас не время врезать ему между глаз, чтобы сбить эту безумную усмешку. Бледное обычное лицо зубово налилось краской. Казалось, сейчас потрескаются стекла очков. Он все же взял себя в руки, процедил. Думай, что хочешь, кот, но не забывай, что на тебе убийство и два свидетеля, готовых дать показания. «Ты что, Зубов, перегрелся?» – проговорил кот. «Какое убийство?» «То, что на пожизненное тянет, из корыстных побуждений. Знаком тебе человек по имени Януш?» Сталкер не ответил. Но Зубов что-то заметил в его взгляде, добавил. «Убийство иностранного гражданина – это не шутки. Тут тебе твои друзья в органах не помогут. А это уже явно экивок в сторону Шевцова. Мерзавец совсем берега потерял, что ли?» Или перспективы обладания монетой настолько круты, что Зубов готов идти в банк Международный розыск и интерес Интерпола я тебе гарантирую, заметным удовольствием продолжил Зубов. На этом и закончится твоя вольная жизнь. Видишь, я поступаю гуманно, и убивать тебя никто не собирается. Он помолчал немного и сказал уже сухо и жестко. Давай монету сюда и катись ко всем чертям. Кот выслушал все это с застывшей улыбкой и вдруг понял, что ему не за что держаться. Действительно, зачем ему эта монета? Все, чего он хотел, это помочь больному другу, этому оборотню, что ухмыляется, наблюдая за происходящим, будто за клоунами в дешевом цирке. Серьез заработать на продаже этой штуковины тоже изначально в планы не входило. Был, конечно, еще один момент. Не хотелось отдавать негодяю вещь, на которые у него так горели глаза. Не то, чтобы сталкер всерьез боялся угрозы, которую принесет в этот мир странный артефакт, Достаточно долго, поработав в институте, он не верил в способность науки превратить монету в оружие. К тому же, ничто не мешает разобраться с Зубовым за пределами зоны, несмотря на все угрозы. Просто не хотелось давать слабину перед старым врагом. Зубов заметил сомнения на лице сталкера. Сказал, и не вздумайте с нами шутить. Со мной парни из частной военной компании. Он кивнул в сторону кустов. У них с чувством юмора туго, они и по-русски понимают не очень. Я бы не хотел доходить до крайностей, но если понадобится, я дам команду, и они вас просто сотрут. Никаких следов не останется. Он сделал многозначительную паузу и жестко спросил. Так что ты решил? Сталкер поглядел на гвоздя, словно еще надеялся увидеть в нем что-то знакомое, за что можно уцепиться, чем можно оправдать внутренний протест. Но на него смотрели пустые глаза безумца. Сунув руку в карман, кот вытащил монету, поглядел через отверстие на зубово. Разумеется, никакого Зубова там не было. Там был чужой мир, попасть в который человеку вряд ли суждено. Еще показалось, что там, на той стороне, мелькнула чья-то жутковатая тень. Сталкер вздрогнул, убрал монету от лица, подкинул ладони и небрежным броском отправил Зубову. «Держи!» Цепким движением богомола тот выхватил предмет из воздуха, торопливо поднес глазам, жадно уставился взглядом в отверстие. То ли не терпелось ему насладиться экзотическими пейзажами, то ли просто проверял подлинность объекта. Вот так бы сразу, не отрывая взгляда от добычи, пробормотал Зубов. Правильный поступок, кот. Наслаждайся, процедил сталкер, поднимаясь. Счастливо оставаться. Иди с Богом, великодушно позволил Зубов. Рядом гадненько рассмеялся гвоздь. И чего он так веселится? Все, закончено шоу. Или нет? Сволочь, бессильно подумал кот, двигаясь в сторону своих. Сейчас он даже не удивился бы, получив пулю в спину. Но стрелять не стали. Зубов, конечно, подонок, но не дурак. Он умеет просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед. Только вот не хватало еще, чтобы и смерть Януша на него, на кота повесили. Это было бы уже слишком. Здесь нужно хорошенько все продумать. Зубов решил, что держит его на крючке. Ладно, пусть так считает. Посмотрим, кто кого.